«Сестры-герцог принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть», вспоминал об Аделаиде и Евгении Герцог философ Федор Степун. Стихии Аделаиды являют собой некую отрешенность от реальной земной сути их автора, выражая цельность духовного облика. Поиски простого выражения совсем непростых чувств и мыслей, отсутствие рисовки, Гениальность сердца — вот что могло привлечь Цветаеву герцог. В любви к чарам страдания не было ни позы, ни моды. Так Аделаида Казимировна воспринимала радость и боль жизни. Уже после окончания гражданской войны, которую семья герцог провела в переходившем из рук в руки Крыму, после голода, красной тюрьмы, качания между жизнью и смертью, Говоря о том, что жизнь входит в норму, она признавалась. Отсутствие пафоса гибели как-то отняло и силу жить. Подаренный ей герцог стихотворение 1910 Цветаева переплела вместе со сборником стихов Волошина. Она любила их обоих. «Так они и остались», — писала она, — «Максимилиан Волошин и Аделаида герцог». Как тогда... сопереплетенные в одну книгу моей молодости, так ныне навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви. Цветаева бывало на литературных и философских вечерах сестер-герцог и мужа Адалоиды, издателей философских книг и журнала «Новый путь» Дмитрия Жуковского, вплоть до революции их физически разъединившей. Жуковский и герцог — оказались в Крыму, Цветаева в Москве. Но дружба не прекратилась. «Дружба — дело, друг — действие», — считала Цветаева. Узнав после занятий Крыма Красной Армии о бедственном положении семей Герцог и Волошиных, она ринулась им на помощь. Такая неумелая для себя, она дошла до Кремля, довела дело до Луначарского — и сама с сестрой собирала для голодающих писателей Крыма деньги среди московских литераторов. В декабре 1921 года Волошин писал матери «Я писал Марине отчаянное письмо о положении герцог, прося привести в Москве все в движение. Она подняла там целую бурю. На этой неделе я получил для герцог половиной миллиона». Посылала Цветаева сестрам герцог и свои новые стихи, в последнем письме другу на запад Аделаида герцог просила Передайте Марине, что ее книга версты, которую она нам оставила, уезжая, лучшее, что осталось от России. Судьба Черубины де Габриак пронзила Цветаеву, хотя она никогда не встречалась с Елизаветой Ивановной Дмитриевой. Таково настоящее имя Чарубина де Габриак. История эта, на первый взгляд, удивительная, на самом деле была вполне в духе времени, трагически карнавального, какой и должна быть эпоха конца. Черубина де Габриак — литературная мистификация, созданная Максом Волошиным из реального человека, молоденькой поэтессы Дмитриевой. Все это разыгралось еще до встречи Марины с Максом. Удачной ли оказалась мистификация? Об этом следовало бы спросить героиню. Стихи и имя Чарубины де Габриак метеором промелькнули на страницах знаменитого петербургского журнала «Аполлон» и навсегда исчезли с литературного небосклона. Цветаева, знавшая историю со слов Макса, написала о Чарубине. Окликом сбросили с башни ее собственного Чарубининого замка На мостовую прежнего быта, о которую разбилась в дребезге. Во всяком случае, черубина до Габриак оказалась самой известной из всех волошинских мистификаций. Волошин придумал никому неизвестной скромной и некрасивой учительницы Лили Дмитриевой необычно звучавшей звонкой псевдоним. И весь антураж ее должно быть таинственным облика. Она появлялась в Аполлоне только письмами и телефонными звонками. Никто никогда не должен был ее видеть. А судя по словам Цветаевой, это было прекрасно задумано и разыграно, в полном соответствии с нескромным, нешкольным, жестоким даром Дмитриевой. Кстати, из Цветаевой Волошин пытался устроить нечто вроде подобной мистификации, когда предлагал ей печатать стихи под разными именами. «Ты не понимаешь, как это будет чудесно?» Цветаева отказалась на отрез. «Максина мифотворчество роковым образом приткнулась о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни все, что пишу, подписывать». Дмитриева согласилась. В Аполлоне стали печататься стихи Черубина де Габриак. Появились отзывы о ее поэзии. Редакция Аполлона влюбилась в таинственную незнакомку. Все хотели увидеть Черубину, и в конце концов мистификация была раскрыта. Поэтесса Черубина де Габриак перестала существовать, а Елизавета Ивановна Дмитриева вскоре навсегда покинула Петербург. Захваченная этой историей, Цветаева написала Черубине, послала ей свои стихи и получила ответ в черубинином конверте и на черубининой бумаге. Однако не мистификация и не стилизация Дмитриевой под де Габриак больше всего интересовали Цветаеву в этом эпизоде литературной жизни, а связь между даром поэта и его носителем, внешность. Человеческое воплощение Дмитриевой никак не соответствовали ее возвышенно романтическим стихам. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом, рассказывал Волошин. Но душа ее, та часть существа, где родятся стихи, была им подстать. В искусстве при свете совести Цветаева вспомнила чарубину де Габриак, говоря о стихийности и бунтарстве поэта. Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии, следовательно, и бунта, нет. Недаром все ученики одной замечательной и зря забытой поэтессы, одновременно преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа, «Ну, дети, кто же ваш любимый царь?» Всем классом. Гришка Отрепьев. Этот эпизод восхитил Цветаеву, в нем было родное ее бунтарству, ведь и она в русской истории больше всех царей любила Пугачева. Отдельные строки Черубина до Габриак Цветаева помнила долгие годы. В эссе «Живое о живом» цитировала некоторые из них по памяти. «И лик бесстыдных архидей я ненавижу в светских лицах». Образ Ахматовской. «Удар». мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня, до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной, безымянной. Чем поразила и пленила Цветаеву Анна Ахматова? Влюбленность в Ахматову и ее поэзию длилась у нее много лет. В Ахматову! в тот образ поэта-женщины, который создала воображение Цветаевой по Ахматовским стихам и которое Цветаева воплотила в своих, посвященных Ахматовой. Ибо за долгие годы им не пришлось встретиться. Они увиделись лишь однажды по возвращении Цветаевой из эмиграции. Об их встрече я расскажу в своем месте. Ариадна Эфрон, размышляя об отношении Цветаевой к поэтам-современникам, писала Ее лирические словословия Ахматовой являли собой выражение доведенных до апогея, сестринских чувств, не более. В этих словах звучит понятная и извинительная дочерняя ревность и к материнским словословиям, и к Ахматовской громкой славе. Убежденная, что все стихи написаны одной женщиной, Цветаева с полным правом могла считать сестрой любую из них. Однако ее словословие удостоилась одна Ахматова, и это не было случайностью. Нечто в поэзии Ахматовой выделяло ее в глазах Цветаевой из потока женской лирики и поднимало над остальными поэтессами. В 1921 году Цветаева написала Ахматовой «Вы мой самый любимый поэт. Я когда-то давным-давно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 Оно датировано 11 февраля 1915 года и кончается строфой «В утренний сонный час, кажется, четверть пятого, я полюбила вас, Анна Ахматова». В этих стихах поражает один зрительный образ. Рисую портрет женщины, которую она никогда не видела, Цветаева как будто берется за карандаш или перо художника. «Вас передашь одной...» ломанной черной линией. Кажется, что эти строки воспроизводят в слове известный рисунок Амадео Модильяне 1911 года, портрет Ахматовой, знать о котором Цветаева в то время не могла. Изогнутой черной линией набросал Модильяне фигуру полулежащей женщины со склоненной головой. В ее свободной неподвижности передана сдержанность, и самоуглубленность. Это же и у Цветаевой. Холод в веселье, зной в вашем унынии. Цветаева пишет, «Каждого из земных вам заиграть безделица, и безоружный стих в сердце нам целится». И рисунок Модильяни передает это ощущение силы и беззащитности. Дружа с молодой Ахматовой, Мадельяне не знал ее стихов. Очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки, как вспоминала Ахматова. Тем удивительнее совпадение образа Ахматовой, созданного Модильяне, и Цветаевой. Из слов Ахматовой можно заключить, что она читала художнику свои стихи, он слушал их, и жалел, что не понимает. Общение с Ахматовой, ее внешний облик, беседы с ней, сам ритм и напев ее стихов дали возможность Модильяне проникнуть в сущность, которая Цветаевой открылась в ее ранних стихах. Искусствовед Харджиев писал об этом рисунке Модильяне. «Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года». но охроничный образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу, и в рисунке, и в стихах Цветаевой улавливается провидение о будущем пути Ахматовой. Конец декабря 15 и половину января 16 -го года Цветаева провела в Петербурге, уже Петрограде. Она познакомилась со множеством петербургских поэтов, кроме Александра Блока, Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Ахматовой не было в городе. Стихи Цветаевой уже начали появляться на страницах столичного журнала «Северные записки». Имя её было известно, к ней отнесли с любопытством, а, возможно, и с интересом. Цветаева посещала литературные салоны, слушала петербуржцев, сама много читала. Она явилась литературному Петербургу представительницей литературной Москвы. Ей казалось, что ее сравнивают и даже противопоставляют Ахматовой, хотя она и читала и думала к Ахматовой. В нездешнем вечере, посвященном Михаилу Кузьмину, которого она видела и слышала единственный раз, Цветаева воскресила одну из петербургских литературных встреч.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 Она была абсолютно чужда своей корысти и зависти. Это исходило из ее отношения к поэзии, как к чему-то сверхличному. Так и к стихам Анны Ахматовой она отнеслась как к дару Божьему, явленному миру в этой женщине прекрасной. Летом 1916 года Цветаева пишет стихи к Ахматовой, цикл из 11 стихотворений Восхищенных, словословящих, коленопреклоненных. Бескорыстие цветаевских восторгов поражает в этих стихах не меньше, чем их гиперболичность. Цикл открывается следующим стихотворением. «О муза плача, прекраснейший муз, О ты, шальной исчадие ночи белый! Ты черную насылаешь метель на Русь, И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы!»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 цикл был начат через полгода после Петербурга. В истории одного посвящения есть странная фраза. «1916 год. Лето. Впервые читаю Ахматову». Как впервые? Неужели Цветаева не видела вечера, где в предисловии было упомянуто ее имя?» Неужели стихи Ахматовой, много печатавшиеся в периодике, в тех же северных записках, никогда не попадались ей на глаза? Может ли быть, чтобы четкие, к шестнадцатому году, выдержавшие уже четыре издания, впервые оказались у нее в руках? Невероятно, чтобы до лета шестнадцатого года Цветаева не читала Ахматовских стихов. Почему же она... утверждала его началом своей любви к Ахматовой. «Целую и люблю вот уже десять лет. Лето 1916 года, Александровская слобода», пишет Светаева Ахматовой в 1926 году. Я думаю, слова «впервые читаю» в истории одного посвящения нельзя понимать буквально. Как раньше, вспоминая Нелендера, она сказала об Орфее «впервые ушами души, а не головы, услышала». Так и теперь она «впервые глазами души» читала Ахматову. И если Орфея открыл ей Нелендер, то Ахматову, по всей вероятности, Осип Мандельштам, который гостил у нее в Москве и Александрове этой весной и летом. Он был другом Ахматовой, ее товарищем по цеху поэтов и акмеизму, высоко ценил ее поэзию. Вероятно, Цветаева и Мандельштам говорили об Ахматовой и вместе читали ее стихи. Отзвуки их разговоров слышатся мне не столько в чертах портрета Ахматовой, попавших в Цветаевские стихи, а ее необычной внешности она могла слышать от многих общих знакомых, сколько в сходном понимании поэтического явления – Анна Ахматова. Это сходство ясно чувствуется при сравнении стихотворного цикла Цветаевой со стихами Мандельштама десятых годов, обращенными к Ахматовой и его оценкой поэзии Ахматовой в статье 16 года о современной поэзии к выходу альманаха Мус. Кстати, в альманахе «Мус» были напечатаны стихи всех троих — Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. И Мандельштам и Цветаева слышат трагические пророческие ноты в поэзии Ахматовой, негодование и горечь за внешним спокойствием и уравновешенностью. «Зловещий голос, горький хмель, души расковывает недра». Так негодующая Федра стояла некогда Рошель, констатирует Мандельштам в стихах в полоборота о печаль, 1914 год. И цветаева вторит «Тебя, чей голос о глупь, о мгла, и дальше правит юностью нежный сей гордость и горечь. Усиливая, доводя до логического предела, Мандельштамовская Души раскрывает недра, и, негодующая, она буквально кричит, стараясь не отвести, а призвать на себя чары. Ты, срывающая покров с катафалков и сколыбелей, разъярительница ветров, насылательница метелей, лихорадок, стихов и войн. Ее Ахматова расковывает не души только, но и стихии, и судьбы. Она чернокнижница, обладающая колдовской силой и властью. Это и есть то, что Цветаева назвала «обратным молитве». Образ чернокнижницы, но уже не победоносной, а пронзенной мукой, еще раз возникает у Цветаевой в конце 21 первого года в стихотворении Ахматова. Оба поэта отметили песенность поэзии Ахматовой. подчеркивали в ней стилистику плача, причитания. Цветаева воспевала «музу плача» и ее «вопли», так в просторечии зовут причитания. А Мандельштам писал, что стихи Ахматовой близки к народной песне не только по структуре, но и по существу, являясь всегда неизменно причитаниями. Предугадывая дальнейший творческий путь Ахматовой, Мандельштам пророчил —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 но весь ее цикл воспевает величие Ахматовой, преклонение перед ее величием. «Златоусты Анни, всея Руси, искупительному глаголу, ветер голос мой донеси!» Не знаю, кто еще из русских поэтов удостоился столь высоких слов. Единодушие Мандельштама и Цветаевой в отношении к Ахматовой кажется мне важным, в особенности потому, что речь идет о сверстниках, тех, кто пришел на смену символизму и начал новую эпоху русской поэзии. Тем более, что собственное творчество их не похоже, каждый шел своим особым путем. Цветаева и Ахматова антиподы и в плане человеческом, и по сути поэтической личности, и по ее выражению в поэзии. Именно это, по моему мнению, привлекало Цветаеву к Ахматовой. Она любила в ней то, чего сама была лишена, прежде всего ее сдержанность и гармоничность. Внешняя сдержанность Ахматовой, прикрывающая внутреннее горение, отделяющая, отдаляющая автора от стихов, противоположна цветаевскому бушеванию внутри своего стиха. В поэзии Ахматовой гармонично сочетаются вещи, на первый взгляд несовместимые, как, например, отмеченные Цветаевой чернокнижие с молитвой. Цветаевой же — поэт крайностей, дисгармонии, воплощающейся не в плачущих даже, а в рыдающих стихах, преимущественно громких, но и когда шепчущих, всегда кричащих о боли. «Гееротическая важность» — выражение Мандельштама — Ахматовой могла изумлять и восхищать Цветаеву, ибо при ее неистовстве была для нее невозможна. Превознося поэзию Ахматовой, могла ли Цветаева писать, как она? Конечно, нет. С этим рождается И эта недоступность писать, как Ахматова, привлекала ее больше всего. Зато Ахматовой поэзия Цветаевой всегда оставалась чужда, Вероятно, по той же причине, как антипод. Цветаевские словословия ее не тронули. Она не ответила на стихи к Ахматовой. Несколько поздних ее отзывов о от Цветаевой более чем сдержаны. Но есть интересная деталь в стихах Ахматовой. В 1913 шестнадцатом годах она работала над поэмой «Эпические мотивы», опубликованной в ее сборнике «Анна Домини». Вторая часть начиналась строками. «Покинув рощи родины священной и дом, где муза плача изнывала, я тихая, веселая жила». Она отстраняется от своей плачущей музы ради покоя и радости. Примерно в это время Цветаева в стихах окликнула Ахматову странным именем «муза плача», объединив в нем поэтессу и ее музу. Эти стихи тоже были опубликованы лишь в 1922 году. Ахматова приняла имя Изус Светаевой, как бы удочерила его. Она изменила строку, в окончательном варианте превратив деепричастие в имя собственное, что подчеркивается и прописными буквами. «И дом, где муза плача изнывала». Много-много лет спустя Ахматова написала стихотворение «Нас четверо». «Комаровские кроки», посвященные памяти Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Она выбирала к нему эпиграфы из этих поэтов. У каждого она взяла строки, обращенные к себе. Из Цветаевой «О муза плача». А той замечательной весной и летом, когда она дружила с Мандельштамом и писала стихи Кахматовой, Все это, наезды Мандельштама в Москву, прогулки с ним, разговоры об Ахматовой и стихи, все слилось в праздник в представлении Цветаевой. В нездешнем вечере она говорит, «Последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой». Между тем, по крайней мере, два из девяти стихотворений цикла «Стихи о Москве» обращены к Осипу Мандельштаму.